Глава 6. Богдан вышел из самолета, сжимая в руках листок бумаги, на котором отец написал координаты места, где его нашли. Дело оставалось за малым — найти то место и нырнуть. Как же он радовался в этот момент, что хорошо учил английский в школе, хотя бы мог более-менее свободно разговаривать с людьми. Он без труда добрался до городка под названием Рокингем, где арендовал небольшой катер. Богдан буквально шел по следам своих родителей, чтобы разыскать своих родных. Сначала он думал взять катер со штурманом, но потом понял, что ему придется объяснять, как он пробыл под водой несколько часов и не утонул. Идея так себе. Пришлось пройти небольшое обучение по управлению катером, после которого ему выдали временное разрешение. Оказалось, что все гораздо проще, чем он думал. Оставалось ввести координаты в бортовой компьютер и следовать указаниям. С этим Богдан прекрасно справился. До нужного места он доплыл примерно за час. Огляделся, других лодок не заметил, поставил свое суденышко на якорь, а сам посидел немного, морально настроился и нырнул. Окунувшись в воды Индийского океана, парнишка испытал такой невероятный восторг, словно только что вернулся домой. Он плыл глубже и глубже в надежде увидеть какой-то подводный город, как рисовала его фантазия или хотя бы намек на присутствие под водой людей, но никого не нашел. Зато сколько всего удивительного он увидел под водой. Рыбы в Индийском океане были в разы больше, чем в Черном море. И какое обилие красок! Водоросли, кораллы, снова водоросли самых разных форм и фактур. Он так увлекся, что уже не мог остановиться. За время, пока плавал, он успел повидать самых разных морских гадов, даже акул. Но они его сторонились. Скаты, черепахи, осьминоги и бесчисленное количество самых разных рыб, больших и маленьких. Паренек был в таком восторге, что чуть не забыл о цели своей поездки сюда. Богдан плавал больше двух часов. Уже почти потерял надежду, как вдруг его внимание привлекли странные предметы где-то на глубине. Он увидел плиты, торчащие на дне океана. К одной из них была прикреплена какая-то металлическая табличка. Он подплыл ближе, чтобы посмотреть, что это такое. «Если ты ищешь маму и папу, позвони по этому номеру», было написано на табличке по-английски. Как же он обрадовался. Несколько раз повторил про себя номер телефона, чтобы не забыть, а потом поднялся наверх. Оказалось, что он как раз вынырнул в том месте, где его ждал катер и как он сразу не заметил эти плиты. «Да и какая разница?» Богдан поднялся на борт своего суденышка и отыскал в сумке телефон. Симку себе купил еще в аэропорту, чтобы отписаться родителям, что нормально долетел. Он попробовал набрать номер, но в ответ тишина. Тогда юный водяной поплыл к берегу, чтобы поймать связь. Не доплыв до городка несколько сотен метров, он попробовал позвонить снова. И, о чудо, вызов пошел! Долго никто не отвечал. Богдану пришлось набрать три раза, но он не терял надежду. Как же он удивился, когда все же ответили. В трубке раздался женский голос, который спросил по-русски. «Алло, это кто?» «Здравствуйте, я нашел ваш номер на дне океана», — радостно сказал он. «Я ищу маму и папу. Как мы можем встретиться?» «Денис, это ты?» — Удивленно спросил тот же женский голос. «Ну, надеюсь, что да. Только теперь меня зовут Богдан». «Монро, иди скорее сюда!» — звала кого-то та женщина. «Монро, мне кажется, наш сын нашелся. «Алло, алло!» — вдруг послышался мужской голос в трубке. Мужчина явно говорил с акцентом, но тоже по-русски. «Кто ты? Сколько тебе лет?» «Недавно восемнадцать исполнилось», — ответил Богдан. «Мои родители сказали, что нашли меня в Индийском океане неподалеку от Рокингема. «Скажите, где вы находитесь?» «Мы живем на острове Сахалина, а ты сейчас в Австралии?» – взволнованно ответил мужчина, судя по всему, по имени Монро. «Да, но я могу прилететь к вам хоть завтра. Скажите, вы мои родители? Мои настоящие родители?» «Да, Денис, да, мы твои родители. Я так рад тебя слышать. Ты нашелся!» – говорил отец, а рядом с ним Богдан слышал радостные всхлипывания своей матери. Я думал, этот телефон уже никогда не зазвонит. Ты нашелся? Ладно. Я тогда еду в аэропорт. Когда куплю билет на самолет, напишу вам, во сколько прилечу. Не отключайте телефон. Ладно? Мы его 18 лет заряжаем каждый день. Мы его точно не отключим. Мы ждем тебя. Как же Богдан обрадовался. Он на самом деле не очень-то верил, что получится отыскать родителей, но удача улыбнулась ему. На радостях он снова прыгнул в воду, но в этот раз хотел просто насладиться подводной прогулкой. все таки не каждый день он видит океан. Часа через два, наигравшись с дельфинами, увидев синих китов, он решил, что пора ехать в аэропорт. Богдан спускался по трапу, вглядываясь в толпу людей, глазеющих в большие панорамные окна. Родители обещали встретить его в аэропорту. Он быстрее всех добежал до пропускной зоны, продолжая вглядываться в лица незнакомцев. В этот момент он вспомнил Роксану. Она бы, наверное, без труда смогла определить, кто его родители. Она это умела, а ему пришлось по старинке угадывать. И вдруг он заметил их. Он сам не знал, как понял, что это они, но направился уверенной походкой к мужчине и женщине, которые так же, как и он, вглядывались в толпу. Увидев паренька, они оба заулыбались. — Денис? — спросила его мама. — То есть Богдан? У неё был такой безумный и одновременно счастливый вид, что у него даже мурашки по коже побежали. «Мама?» — лишь сказал он. «Отец?» Они все дружно обнялись и стояли так несколько секунд, не обращая внимания на недовольных людей, которые с трудом могли их обойти. «Поедем домой, сынок, поедем домой», — сказал Монро и забрал его дорожную сумку. «Мы познакомим тебя с твоей семьей. «С семьёй?», «Семьёй — удивился паренёк. «Есть и другие?» «Конечно! Детей воды очень много. Мы стараемся держаться поближе друг к другу, помогать. А как иначе?» Всю дорогу родители не могли насмотреться на сына, а Богдан до сих пор не верил, что все это происходит на самом деле. Он был в шоке, но понимал, что все это правда, хотя и сильно похоже на сказку. У всех них накопилось так много вопросов. «Ты нашел табличку на дне?» — спросил Монро, когда они отъехали на несколько километров от аэропорта. — Да, отец, в смысле мой другой отец, дал мне координаты того места, где они меня нашли. Я нырнул, но не сразу отыскал вашу подсказку. Как вы вообще до такого додумались? — Это все моя майя Она была уверена все эти годы, что рано или поздно ты захочешь нас найти. — А ты не верил? — Если честно, то не сильно. Я уже начал терять надежду, но от этого я рад еще больше», — признался отец. «И я очень рада, сынок. Я хочу спросить», — с грустью сказала Майя. «Твои другие родители, они хорошие люди? Они не обижали тебя?» «Нет, они очень добрые, интеллигентные. Они меня очень любят». «А ты их любишь?» «Конечно, люблю. Я ведь долгое время не знал, что не родной им. Я бы и не узнал, если бы не одна». «Маленькая ведьма», — улыбнулся Богдан. «Маленькая ведьма — это кто?» «Моя подруга и одноклассница по имени Роксана». «Но ведьм больше не существует, ты же знаешь об этом», — удивленно сказала ему мама. «Ну, одна точно существует. В этом я не сомневаюсь». «Да ну, а почему ты решил, что она ведьма?» «Она сама так думает. И она поняла сразу, что я другой». Она увидела мою ауру или даже душу, но сразу догадалась, что я отличаюсь от всех остальных. «Увидела ауру? В смысле твой свет? Серебристый свет?» — уточнил отец. «Да, вы что-то про это слышали?» «Да, только эта твоя маленькая ведьмочка вовсе не ведьма. Она дитя света!» «Ты хочешь сказать, что таких, как она, еще много?» — удивился сын. Нет, немного. Но еще есть. Их почти всех истребили, когда в средневековье явилась охота на ведьм. Наш народ несколько десятков лет скрывался на дне океана и на островах, но им так не повезло, как и детям леса, насколько я знаю. Их тоже немного осталось. А вы встречали других детей света? спросил Богдан. Да, и с одной из них ты скоро познакомишься. Это твоя прабабушка Ариша, она тоже дитя света. А про, дедушка, дитя воды, значит, их можно скрещивать? Майя улыбнулась, догадавшись, почему сын интересуется этим вопросом. Видимо, маленькая ведьма была ему не безразлична. Да, сынок, можно, сказала ему мама. Только неизвестно, каким родится ребенок у таких родителей. Чаще силу забирает вода, поэтому некоторые не рекомендуют такие союзы, ведь тогда детей света скоро совсем не останется, а они так нужны миру. «Нужны? Но зачем? Чтобы лечить?» «Не только. Видимо, твоя Роксана еще не до конца поняла, насколько она сильная. Мне кажется, тебе стоит познакомить ее с нашей Аришей. Она ее многому сможет научить. Но это потом. Пока я хочу просто порадоваться, что наш сын нашелся. «Я тоже очень рад, правда. И у меня тоже есть вопросы. Можно?» «Конечно!» — согласился Монро, и дело, поглядывая на сына через плечо. «Почему я потерялся?» «Почему вообще вы взяли с собой младенца в океан? Как так вышло? Я не осуждаю, просто хочу знать. Вы мне объясните». Майя грустно посмотрела на сына, а потом снова улыбнулась. Он совсем не знал их традиций. Да и откуда? Когда ребенок рождается, его родители вместе с ним отправляются в путешествие по четырем океанам. По всем, кроме Северного Ледовитого, там слишком холодно для юного создания. Родители вместе с сыном или дочкой плавают много недель или даже месяцев. Это нужно для того, чтобы подарить ребенку его первоначальные навыки и умение ориентироваться в воде. Мы сами не знаем точно, как это работает, но так поступают уже тысячи лет. Пройдя путь четырех океанов, ребенок учится слышать зов стихии, где бы он ни находился. В будущем это помогает ему понимать, как добраться из одного места в другое. Это как у птиц, что ли? вырабатываются инстинкты. Вот и мы отправились в это путешествие с тобой. Мы уже тогда проплыли три океана. Ты заснул на морских водорослях, а мы с отцом отплыли от тебя всего на несколько минут. А когда вернулись, тебя уже не оказалось на месте. Мы долго искали тебя, но так и не нашли. Мы не поняли, что произошло. Тебя украли, но кто? Долгое время мы жили в Австралии, пытаясь тебя разыскать, но так и не смогли. Тогда мы поплыли домой на остров Сахалин, но уже без тебя. Мы так горевали. Богдан видел, сколько боли в глазах матери, но её рассказ ему очень понравился. Путешествие по четырем океанам. Кто бы мог подумать? Мои родители сказали, что вытащили ребенка сетями и просто не смогли выбросить его обратно в воду, поэтому забрали с собой. Они догадывались, что я оказался там неспроста, но всё равно не смогли. «Они должны были!» — сказала Майя. «Нельзя трогать чужих детей!» «Они обычные люди, они же не знали». «Ладно, это дело прошлое, не будем пока об этом», — попросил Монро, но его взгляд стал таким холодным. «Вы же не собираетесь им мстить?» — спросил сын. «Нет, если бы ты сказал, что они плохо с тобой обращались, то возможно, но не теперь», — успокоила его Майя. «А ты уже окончил школу?» «Да, только на днях был выпускной. Кстати, а что происходит после того путешествия по океанам?» А после родители с ребенком возвращаются, все родственники собираются вместе, чтобы принять юное дитя воды в свою семью. Это удивительный праздник, знаменующий, что новое дитя воды получило свою великую силу. Возможно, ты не понял, что ты другой, потому что не прошел этот путь до конца. Но мы это обязательно исправим. Ты ведь не можешь ориентироваться в океане? Нет, я только могу плавать под водой и дышать. Это плохо. «Тебе нужно научиться. Я поэтому и удивилась, что ты решил к нам лететь. Мог бы и доплыть, если бы умел. Но теперь понятно, почему ты не решился. Ты просто не знал дороги». «То есть ты хочешь сказать, что вы можете спокойно плавать в любых водах на планете и не потеряться?» «Конечно!» — с гордостью ответил манро «Я тоже так хочу», — мечтательно сказал Богдан. «И ты научишься, я тебе обещаю». «Мы снова отправимся в это путешествие все вместе. Ты, я и мама». «Я уже в предвкушении», — с улыбкой сказал ему сын. «Кстати, а ты сам откуда?» «Мама, как я понял, тоже русская. А ты?» «Меня выдал акцент?» Шутливо спросил отец. «Я из Португалии. Мы познакомились с твоей мамой на празднике большой воды в Тихом океане. Его празднуют раз в три года». Там собираются все дети воды. Многие семьями там обзаводятся. Вот и я увидел свою сахалинскую красавицу и не устоял. А потом она перетащила меня к себе. А твоя семья до сих пор живет в Португалии? Да, до сих пор. К ним мы тоже заглянем, когда отправимся в наше путешествие. Уверен, они будут рады узнать, что мы снова вместе. А как же вы смогли общаться, если говорили на разных языках? Не унимался Богдан. «А мы не нуждались тогда в словах», — с улыбкой ответила ему Майя. Они ехали больше трех часов, когда наконец-то добрались до большого двухэтажного дома, который скрывался от любопытных глаз за высоким забором. Дом утопал в деревьях и разноцветных цветах. Сразу видно, что здесь жили люди, которые любили окружать себя красотой. Богдан вышел из машины и улыбнулся. «А ведь он мог жить здесь всю жизнь. Возможно, ему бы даже понравилось». Не терпелось познакомиться с другими членами семьи. У ворот их встретил молодой паренек лет 15. Монро отдал ему ключи и попросил припарковать машину. Паренька звали Алексеем. Казался таким скромнягой. «Ну, пойдем, сказал отец и повёл Богдана внутрь. «Нас уже ждут». Стоило им войти в дом, как из разных комнат начали сбегаться люди. Молодые, пожилые и даже совсем старенькие. Родственников оказалось так много, Богдан начал переживать, что не запомнит, как кого зовут. Но, видимо, от него и не требовалось быть всеведущим гуру. Отец по очереди представил сына родителям Майи, дядям, тётям, двоюродным братьям и сестрам. Все так радовались встрече, обнимали его и целовали. Казалось, что Богдан попал в самое радушное место на всей планете, и ему здесь нравилось. Когда все немного успокоились, Майя взяла его за руку и повела в одну из дальних комнат. Пойдем, познакомлю тебя с моей бабушкой Аришей. Она уже старенькая, но еще ого-го. Это та самая, которая дитя Света?» — уточнил сын. «Да, она самая». Они вошли в ее комнату. Богдан догадался, что бабуля их уже ждала. Она тоже хотела познакомиться с правнуком, которого видела очень давно. Оказалось, что вся семья переживала потерю или, как они называли, кражу Дениса. Так его звали раньше. «Привет, бабуль», — сказал он, подходя ближе. Ариша смотрела на него и улыбалась. Она выглядела такой спокойной. «Я знала, что ты нас разыщешь. Я в это верила. Ты стал таким взрослым, такой красавец». «Спасибо. Я рад с вами познакомиться». «Не нужно выкать. Мы здесь все родные. Никому не говори вы. Люди начнут думать, что ты их сторонишься». «Ладно, спасибо за совет, бабушка Ариша. А ты правда дитя Света?» Бабушка удивленно поглядела на него и снова улыбнулась. Казалось, когда она улыбалась, на лице растягивались морщинки, и она становилась моложе. «А ты откуда знаешь про детей Света?» «Майя, то есть мама, рассказала». «Не совсем так», — вмешалась Майя. «У него, оказывается, есть подружка из твоих, бабуль. Роксана, да?» — обратилась она к сыну. «Правда? Я уже очень давно не встречала детей Света. Ты её привезёшь к нам?» «Боюсь, когда она про вас узнает, то я не смогу ее удержать», — хмыкнул Богдан. «Санька будет рада не меньше». «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Майя. «Но для начала нам нужно завершить обряд посвящения. Правда, бабуль?» «Да, боюсь, это необходимо, Денис, чтобы ты смог ощутить всю свою внутреннюю силу в полной мере». «Меня теперь зовут Богдан», — аккуратно заметил парень. Он всё никак не мог привыкнуть к тому, что его называют другим именем. «Богдан, Богом данный», — повторила Ариша слова Роксаны. «Это хорошее имя, сильное. Ты не обижайся, если тебя некоторые из нас так и будут звать Денисом». Это имя дали тебе при рождении». «Я не обижаюсь. Просто боюсь, что если не откликнусь на него, то меня неправильно поймут». «Не нужно ничего бояться, Богдан». С теплотой в голосе сказала бабушка. «Ты теперь дома. Здесь тебя любят и всегда тебе будут рады. Мы все. Ты не забывай об этом». А потом она обратилась к своей внучке. «Вы когда планируете плыть?» «Думаю, может, через несколько дней». Пусть Богдан немного привыкнет ко всему. К тому же Монро еще нужно завершить кое-какие дела, прежде чем мы отправимся в это путешествие. А долго это продлится?» — поинтересовался сын. «Как получится? Может, месяц или дольше? Ты куда-то торопишься?» «Да нет, просто спросил». На самом деле Богдан никак не мог избавиться от мысли, что ему хочется побыстрее снова увидеть Роксану. Конечно, приходилось разрываться, ведь родителей он тоже хотел найти. Целый год об этом думал, но эти поцелуи на выпускном вечере чуть не сломили его волю и желание. Его тянула к ней какая-то неведомая сила. «Ну да, ну да», — сказала Ариша с хитрой улыбкой. Видимо, бабуля умела читать людей не хуже его маленькой ведьмочки.